Территория ордена. Город Порто-Франко. Пятница, 13 июня 21 года. 26.19. «Значит вы поговорили, потом он пошел купаться и дальше вы ничего не знаете», – уточняет фрау Ширмер. «Точно так. И о чем говорили? А это имеет отношение к делу?» – спрашивает Рене. «В принципе нет. Ваша правда. Опять же свидетели подтверждают, что плавать агент Брэдшоу отправился без вашего сопровождения». Был бы в деле кто другой, я уже поставила бы вердикт несчастный случай. И выразительно смотрит на меня. А что я? Парапсихологического таланта в духе Мессинга или хотя бы Кашпировского, чтобы одним недобрым взглядом вызывать у нежелательных СБшников спазм сердечной мышцы, у меня пока никто не обнаружил. И в стакан человеку я ничего не подсыпал, тем более что он себе выпивки и не заказывал, решив, вероятно, отложить на после разговора. Выдержав паузу, фрау сверштатный следователь произносит «Ладно, брать вас под стражу не вижу оснований, но скорее всего тот, не имеющий отношения к делу разговор со всеми вами, будет возобновлен в самом скором будущем. Как вы понимаете, не мной. Рекомендую обдумать перспективу и, возможно, согласовать линию поведения. Обязательно, фрау Бригитта, наклоняю голову. Простите, что подбросили вам неурочное дело. Бросьте, Владимир». Не доросли вы пока еще до того звания, чтобы подбрасывать мне дела. Беззлобно улыбается Экштазе. Все равно заниматься территориальным агентом СБ поручили бы мне. При всех моих трениях с верхами ордена, другого независимого следователя в порто Портофранко нет. Посмотрим еще на результаты вскрытия. Впрочем, вас эти подробности не касаются. Можете быть свободны. Аккуратно укладывает в картонную папку разрозненные страницы и взяв монштук с отстраненным видом прикуривает тонкую длинную сигарилью. Нам остается лишь откланяться и покинуть гостеприимный полицейский участок, а вернее здание Европейского регионального отделения патрульной службы. Дальше мы с Соней шлепаем в гостиницу Флоренс, а Том и Рене отправляются по своим адресам. Согласовывать линию поведения незачем, это мы решили еще на пляже, до того, как нас начали опрашивать по поводу инцидента. Разумеется, фрау Ширмер права. Предложение от имени мистера Оттенбора нам сделают еще раз. Ведь сам Брэд Шоу ответа не получил, и уж всяко не передал его наверх. А девочки, которые обеспечивали ему прикрытие, только прикрытием и работали. Получили указание нацепить модные купальники и пофорсить на пляже и честно его выполняли. Большего им не доверили. Допускаю, что одна из них потом сообщит нужным людям все, что видела, но видели обе они ровно столько же, сколько все прочие пляжники. В общем, к нам за ответом обязательно придут, когда... Как только информация об инциденте с агентом Брэдшоу доберется наверх, и с этого верха к сотрудникам невысокого ранга спустится новое доверенное лицо мистера атенбора Так вот, лично я при этой новой доверенной морды дожидаться не собираюсь. Спокойно поеду, как запланировано, с конвоем Зеппа Крамера. Провожу родню, встречу Сару, закончу командировочный объезд. Дальше, по договоренности с Доной Кризи, у нас трехнедельный отпуск. Вот и отпустим себя подальше от рабочего места. Варианты есть. За это время расклад вскроется. Наверное. Они вскроются, так я ничего не теряю. Соня, выслушав озвученную диспозицию, также принимает решение пока ехать с семьей. Успеет контейнер с базы «Россия» доставить к утру, заберет с собой. Нет, посылка подождет на почте. Там все равно нету ничего особо нужного. Личный АКС, перед командировкой неосмотрительно оставленный на базе, не хотела тащить лишний груз. У девушки теперь с собой. Смена дорожной одежды найдется у Евы, а то и по дороге можно прикупить. Невеликий дефицит. Если даже вдруг сама Соня решит потом не возвращаться в Порто франко нет проблем. Почта по запросу перешлет грузку до велено Том со своей стороны готов послать подальше любого отенбора с сотоварищей, ибо каков господин, таков слуга. А господа Брэдшелл и отенбора на него не произвели особо положительного впечатления. Опять же Тому-то пока об увольнении не сообщали. Руководство базы Северная Америка менее склонно к поспешным решениям в кадровых вопросах. И он логично склонен последовать моему примеру, И он логично склонен последовать моему примеру и вернуться к выполнению исходного задания. То есть в Ассишай, а оттуда через юг Техаса в конфедерацию. Я предлагаю новозеландцу присоединиться к нашему конвою хотя бы до американских территорий. Но ему не хочется терять минимум 5-6 суток, а раньше автоколона до штатов не доберется. Коль скоро аэропланом в Форт Линкольн или Зион можно попасть существенно быстрее. Лучше решает он пожертвовать несколькими сотнями ЭКЮ и купить пассажирский билет на обычный рейс. Во США и такие отсюда летают регулярно, тем самым максимально сокращается срок самоволки. Что ж, хозяин барин. Рене насчет аналитического отдела пока еще думает, но этим вполне можно заняться и в процессе завершения командировочного объезда. Почти все точки с немецкой и большей части французской территории Рене успел пройти. Остались Орлеан и еще два-три местечка поменьше, потом пара позиций в Саванне к югу от северной дороги и сам Порто-Франко на обратном пути. Заслуженному Мату, на котором Рене прибыл на базу Европа прямо из Руана, придется еще изрядно поколесить по северной части Евросоюза, где частенько шалят банды из-за гор Латинского Союза, а также их китайские собратья-хунхузы. Однако сопровождение из силовиков-патрульных у Рене есть, это Соня и Том от своего избавились, так что ничего особенно опасного он не предвидит. Вот такой вот генеральный план. Остается пожелать удачи отбывающим в разные стороны, ну и пообещать не терять друг друга из виду. Мало ли как все обернется.